Я заснул, наконец. Но во сне меня мучил кошмар. Мне снился красный плюш, будто я сижу в плюшевом кресле, но когда я дотронулся до плюша, на нем была кровь. Я проснулся. Весь в холодном поту. Я зажег свет и взял сигарету. Поднялся ветер, и еловая ветка под моим окном снова начала биться о стену. «Проклятая ветка!» «Черт бы побрал эту ветку! Убрать ее! Чего бы это ни стоило! Даже ценою жизни! Убрать ее сию же минуту!» Я потушил сигарету, надел халат и вышел из комнаты. Я не старался краться на носках, сейчас мне на все было наплевать. Одна лишь еловая ветка занимала меня, трижды проклятая ветка. На своем пути я включал все лампы. Должна же быть приличная пила в этом мерзком старом доме кишащим привидениями, в доме, где все печи отапливаются дровами. «Где тут, черт побери, кладовая?» Я нашел кладовую. «А где же, черт побери, пила?» Я нашел и ее. Это была большая, добротная пила. Я вновь поднялся наверх, но света тушить не стал. Войдя к себе в комнату, я подошел прямо к окну и распахнул его настежь. Черная февральская ночь окатила меня волной ледяного холода. Но коли скоро я решил избавиться от ветки, значит, так тому и быть. Однако сначала я должен как следует разведеть дерево. Я достал карманный фонарик. У меня не было ни малейшего желания сорваться с проклятой ели высотой с трехэтажный дом и сломать себе шею. Постепенно я вновь обретал хладнокровие. На ветку, которая стучала с моё окно, я влезть не мог. Ведь стучался ко мне, мешая спать по ночам, лишь самый кончик ветки. За нее даже уцепиться было нельзя. К тому же я смутно помнил, что не стоит рубить сук, на котором сидишь. Ниже был еще один сук. Он был толще первого и смотрел в другую сторону, вдоль стены дома. Если бы мне удалось до него добраться, я легко отпилил бы соседнюю ветку, ставшую моим заклятым врагом. Дотянуться до нее из окна было невозможно. Я скинул халат. Потом я встал на карниз. В моей комнате горела лампа, и ель была ярко освещена. Луна тоже взошла. Так что со световыми эффектами был полный порядок. Все зависело теперь от того, удастся ли мне прыжок. Расстояние само по себе было небольшое, к тому же прыгал я хорошо. Дело осложнялось тем, что в одной руке у меня была пива, Но я полагался на вторую руку. Я прыгнул. Большой сук, тот, что рос вдоль стены, был скользкой от снега, и в какой-то момент мне показалось, что я вот-вот сорвусь, но я удержался. Обхватив ствол еле левой рукой, я правый поднял пилу. Я хотел отпилить ветку у себя над головой. Здравствуй, здравствуй, елка, зеленая иголка. Ха-ха-ха. Вернее было бы сказать до свидания, елка-зеленая иголка. Или еще лучше, прощай. Подняв пилу, я приготовился отпилить сук. Вдруг я выронил пилу и, словно во сне, услышал, как она с негромким звоном упала на землю. Я уставился на ветку. Она была у меня прямо перед глазами, совсем близко, мне ничего не стоило протянуть к ней руку. К ветке у самого ствола дерева было что-то привязано. Какой-то серо-зелено-коричневый предмет. У меня было такое чувство, словно я внезапно протрезвел после хорошей выпивки или очнулся от сна. У меня было такое чувство, словно, исцелившись от безумия, я вновь обрел здравый ум. Я знал, что это за предмет. Я сразу узнал его. Это была сумка для рукоделия Фрекен Лунды. Сумку для рукоделия, совершенно пустую. Кто-то привязал к ветке. Привязал у самого основания, около ствола. Сумка была обмотана вокруг ветки, а сверху еще прикручена тесемками, завязанными крепким узлом. Мне немало пришлось с ним повозиться. Уцепившись за ель левой рукой, я правой распутывал узел на сумке. Это было нелегко, сумка намокла. а потом обледенела на холоде. Много раз ее заносило снегом, потом снег таял и снова выпадал. Два месяца провисела сумка на еле. Но мне все же удалось ее вязать. Она была как деревянная. Я высвободил левую руку и оперся спиной о ствол. Затем я попробовал, насколько можно расправить сумку. Но до конца мне это не удалось, так как лед на ней никак не таял. Очевидно, руки у меня были слишком холодные. Я сунул сумку к себе за пазуху под пижаму. Ее надо было беречь, как зеницу ока. А мне еще предстояло спуститься с ели. Для этого нужны были обе руки. Кажется, я только тут осознал... что сижу босой на дереве, метрах восьми над землей, и ветви этого дерева покрыты снегом и льдом. Я не ощущал холода от заледенелой сумки, лежавшей у меня на груди под пижамой. Я вообще ничего не ощущал. Одна забота была у меня — спуститься с ели и сделать это как можно осторожнее, для чего требовалась ловкость акробата. Самое нижнее... Скользкая от льда ветка была примерно метрах в двух от земли. Я повис на ней, потом разжал руки. Снег был рыхлый. Немного побарахтавшись, я встал на ноги. Я не замерз. Только моцк работал с ледяной четкостью. Кто бы ни привязал сумку фрекин лунды к высокой ветке на ели? Он сделал это тем же путем, каким я ее обнаружил. Кто бы ни был этот человек, он проделал то же самое, что и я. Он встал на оконный карниз моей комнате и оттуда прыгнул на ель. Обмотав сумку вокруг ветки, человек тот и дальше поступил в точности так же, как я. Он слез. с высокой ели, и, когда до земли оставалось два метра, соскочил вниз. Подобрав пилу, я кругом обошел дом и позвонил у двери. Она открылась почти мгновенно. Открыла ее Люси. Светлые волосы ее были распущены и не спадали на плечи. — Ты не спала, Люси? — Я? — Нет. — Мартин, да ты же... «Схватишь воспаление легких, ты совсем спятил. Что ты там делал на морозе?» «Скорее заходи в дом». Погруженный в свои мысли, я и правда вошел не сразу, а остановившись на пороге, начал расспрашивать Люси, не я ли ее разбудил. Она заперла за мной дверь. «Прогуляться захотелось», — сказал я. «В пижаме? Да еще босиком». «В феврале, когда четыре градуса ниже нуля, Мартин!» «Так и умереть недолго!» «Не иначе, как ты спятил, или, может быть, ты его лунатик?» «Хоть бы коньяк тут был!» «Ключ от винного погреба у мужа, если только в погребе что-нибудь есть!» «Но, может, сварить тебе кофе, Мартин? Я мигом!» Люси была искренне встревожена. И ни на секунду не усомнилась в том, что, облачившись пижама, я вышел в сад прогуляться. Она даже не задала самый обыкновенный тех вопросов. «Зачем?» «Я чувствую себя отлично», — сказал я. «Поделяк, Люси». «Спасибо тебе, что открыла дверь. Мне следовало бы взять с собой ключ». «Я...» ложусь спать, Люси». Она взглянула на меня. И «Я, может быть, впервые в жизни...» Вдруг прочитал в ее глазах неподдельное чувство. Глубокую искреннюю тревогу, как бы я не заболел воспалением легких. Она послушно повернулась, прошла через весь холл и поднялась по лестнице на второй этаж, стуча высокими каблуками туфель без задников. Она выполнила мой приказ. Признаться, я не ожидал этого. «Что же она ведь Жена полковника?» Наверное, она привыкла выполнять приказы. Выйдя в холл, я дождался, когда наверху затихли ее шаги и захлопнул дверью спальни. Затем я бросился к телефону. «Карл Юрген, это Мартин. Сейчас же пришли сюда сержанта Эвьена, а сам поезжай к Кристиану. Я буду очень скоро». Выйду, как только здесь появится Эвьян!» Карл Юрген ни о чем не спрашивал. «Ну и работа у человека. Каждый может разбудить его посреди ночи, и в любое время он должен быть готов приняться за дело». Застыв у входа, я дожидался сержанта Эвьяна. Временами я невольно хватался за сумку, которая была у меня за пазухой под пижамой. Я нащупывал ее рукой, Ну и без того чувствовал, что пижама на груди промокла. Лед на сумке растаял. Не знаю, сколько так простоял. Казалось, целую вечность. Теперь задним числом я понимаю, что прошло самое большее минут десять. Сержант Эвиен в частной на машине наверняка намного превысил дозволенную скорость 80 километров в час. Звонить ему не пришлось, я стоял у входа, распахнув дверь. «Вы в пижаме, доцент Бакке?» «Сейчас ночь?» — ответил я. «Сержант Эвен, сядьте здесь, в холле, и ни звука. Оставайтесь здесь, пока я не вернусь. Я возьму вашу машину, моя в гараже. Но ведь вы в пижаме, доцент Бакке?» Он был прав. Сорвав с вешалки в холле зимнее пальто, я выскочил на улицу. На сержанта Эвина можно положиться. Я полагался на сержанта Эвина. И только нажав на педаль машины, я обнаружил, что я все еще босиком. А, один черт. Когда я ворвался в открытую дверь квартиры моего брата, я сразу же запер ее за собой. Карл, Йорген и Кристиан уже сидели в гостиной. Оба были одеты по всей форме. Не знаю, как выглядел я сам, в какой-то мере я догадывался об этом, хотя лики правосудия и медицины оставались совершенно бесстрастными. «Садись», — сказал Кристиан, — «я принесу тебе виски». Я сел на диван, а Карл Йорген взял плед и накинул мне его на плечи. Кристиан налил мне стакан неразбавленного виски, я выпил его залпом. Я не пил спиртного несколько месяцев, и виски огнем обожгло мне внутренности. Кристиан и Карл Юрген сидели, глядя на меня, и ждали. На какую-то долю секунды я вдруг забыл, зачем примчался сюда. «Мартин», — раздался профессиональный врачебный голос Кристиана. У тебя что, шок? Может быть, так оно и выглядит, сказал я, но шока у меня нет. Сейчас нет. Хотя был и шок, и состояние аффекта. Из-за какой-то поганой еловой ветки. Я уже пришел в себя, но у меня не было времени одеться. Я принес тебе кое-что, Карл Юрген. Я расстегнул пижаму, вынул сумку и положил на стол. «Сумка для рукоделия Фрёкинглунде», — сказал я. «Должно быть, именно так чувствовал себя Архимед», — воскликнув «Эврика». Секунду-другую Карл Юрген пристально разглядывал сумку, затем, потянув руку, взял ее. Поднял ее к свету. Кристиан тоже уставился на сумку. Лед давно растаял, и она походила на старую мокрую тряпку. «Отпечатки пальцев», — сказал я. «Нет здесь отпечатков пальцев. На материи они вообще бывают редко. А эта сумка слишком долго мокла. Как ты ее нашел, Мартин?» Я рассказал. Ты молодец, Мартин. Я почувствовал себя так, как, наверное, чувствую себя пес, который в зубах принес своему хозяину газету. Будь у меня хвост, я бы завилял. Карл Юрген, как правило, скуп на похвалу. И сумка была пуста? Абсолютно. Она была привязана к большой ветке. А книги? продолжил я, «Книги», — повторил Карл Юрген. «Книги?» «Они стоят на книжных полках в доме полковника Вунда. Где же им еще быть?» «Они расставлены по местам?» «Тот, кто взял сумку, тот и поставил их на место». Они стоят на полках с творениями поэтов. Может быть, отпечатки пальцев снова начал я? Карл Юрген задумался. На книгах в доме полковника Лунда отпечатки пальцев всех членов семьи, сказал он. Кроме Люси, она стихов не читает. Но она вытирает пыль, не так ли? И она стряхивает ее с книг. Ты же сам рассказывал, в каком образцовом порядке содержится дом. Да, согласился я. У тебя нет сигареты, Кристиан. Я... я... позабыл взять свои. Мне дали сигарету и еще стакан крепкого виски. Кристиан и Карл Юрген пить не стали. Не из принципиальных а из профессиональных соображений почему карл юрген улыбнулся но я продолжал свое почему преступник выбросил резец если у него он был и не выбросил сумку Карл юрген задумался мы не знаем найдем ли мы орудие преступления но думаю что найдем, Как правило, мы его находим. Бывает, что преступник спешит уйти, и потому бросает орудие. Но есть и другая причина. Как однажды объяснил нам крестьянин. Орудие становится символом содеянного. Бросая орудие, символ преступления, человек словно бы зачеркивает свой поступок. А сумка для рукоделия, спросил я. Почему ее не выбросили? Чем она так важна? Резец и сумка для рукоделия. Вроде бы такие непохожие вещи. Одной из них, Рессу, принадлежит в этой истории вполне конкретной зловещей роли, а сумка для рукоделия, казалось бы, такая невинная вещь, почему она исчезла? Почему кому-то так важно было ее убрать? «Не знаю», — сказал Карл Юрген. «Не знаю, почему. Но сумка наверняка играет в этой истории важную роль, коли скоро кто-то не поленился отправиться за ней на кладбище, а потом столь хитроумным способом ее спрятать. Останется она в доме полковника Лунда, мы бы ее непременно нашли. Мы там все перерыли». «Я вспомнил». как сержант Эвьен и Стэн четыре часа подряд обыскивали дом полковника Лунда. — А чердак? — спросил я. — Ведь это огромное помещение. Два человека не могли перерыть его за четыре часа. Почему же сумку не спрятали на чердаке? Ее не спрятали ни на чердаке, ни в доме по одной единственной причине. Для этого... Не оставалось времени. И некто торопливо, с поразительной находчивостью, обмотал ее вокруг ветки прямо под окном. А почему ее не сожгли? Я смутно понимал, что задаю наивные вопросы. Во всяком случае, звучали мои вопросы по-детски. Все они начинали со слова «почему». Если бы сумку сожгли, мы бы это узнали. Мы взяли пробы золы из всех печей в доме. Когда жгут материю, золу ее определить очень легко. И к тому же надолго остается особый запах. А тот, кто взял сумку, разумеется, знал, что мы следуем за ним по пятам. Или за ней», — сказал Кристиан. Это были первые слова, которые он в этот вечер... произнес, если не считать чисто медицинских замечаний о моем виде и самочувствии. «Ничего не понимаю», — сказал я. «В доме царит мир. Мир и уют. Пожалуй, даже гармония. Никто никому резкого слова не скажет. Каждый занят своим делом. В доме поддерживается обосовый порядок, а это не так просто». Полковник Лунда ходит на службу, мы остаемся дома. Я занимаюсь с Викторией. По вечерам мы сидим в гостиной. В первой половине дня после занятий с Викторией я обычно совершаю прогулку в обществе двух дам: либо с Прюкен Лунды и Люси, либо с Викторией и Дуси, либо с Прюкен Лундой и Викторией. Я никогда не оставляю двух дам вместе. Я жена присматривать за ними. Значит, когда ты отправляешься на прогулку с двумя дамами, третья остается дома одна. Иногда я беру с собой всех трех. Но по отдельности не берешь ни одну. Нет. Значит, временами во всем доме остается только один человек. Я отпил еще глоток виски. Совершенно верно, сказал я. Три минус два будет один. Тогда у той, которая остается дома, в полном распоряжении весь чердак, — сказал Карл Юрген. Я снова потянулся за сигареты. Вывод Карла Юргена был до смешного очевиден. И что же из этого следует, Мартин? Я не собирался делать карьеру в полиции. И все же Карл Юрген явно испытывал меня, словно желая удостовериться, что я способен мыслить самостоятельно и логично. И я с честью выдержал испытание. «Полковник лунды сказал я, — «единственный человек, который днем никогда не остается дома один». «И что же?» «Значит, ночью по чердаку бродит полковник Лунды. «Ты это хотел сказать, Карл Юрген?» Я ничего не хотел сказать. Я просто сделал выводы из твоих слов. И все равно ты ошибаешься, сказал я. Ведь полковник Лунды всегда, и до того, как я поселился в его доме, первую половину дня проводил на службе. Так что если даже я выхожу днем прогуляться с двумя дамами Лунды на буксии, ночь все же самое подходящее время для действий. Так все запуталось. Я крепкое виски ударило мне в голову. Я почувствовал головокружение. Не выпейте со мной за компанию. Я нет. Тебе, Мартин, лучше отправиться домой и лечь спать. Я отвезу тебя. Не могу же я допустить. чтобы при проверке полицейской машины за рулем вдруг обнаружили нетрезвого водителя. Заодно я прихвачу сержанта Эвина. Спасибо, Карл Юрген. Поблагодарил я. Сус командовали на место. Хозяин ведь уже взял у него из пасти свою газету. А сумка, сказал я, я сейчас же отправлю ее в лабораторию. «Можешь быть спокоен, мы исследуем ее самым тщательным образом. Хотя едва ли мы что-нибудь найдем». «Кое-что ты все же найдешь», — вдруг произнес Кристиан. Мы с Карлом Юргеном уже подошли к двери, но, остановившись как по команде, мы взглянули на Кристиана. Он невозмутимо сидел на своем стуле и курил. Что я найду, крестьян? Ты найдешь в ней землю,